Эпилог. Впервые отказываться мы учимся в детстве. Именно в детстве нас приобщают к преимуществам фрустрации и тому вполне реальному страданию, которое она приносит. Именно в детстве мы впервые сталкиваемся с тем, что в нас поощряют отказ от мегаломании, от нашего всемогущего и всеведущего предположения, будто мир сосредоточен на том, в чем мы нуждаемся и чего нам хочется». Поощряют постепенно признать, что люди, в которых мы нуждаемся, не поддаются и не могут поддаваться нашему контролю на расстоянии. Иными словами, стало невозможным говорить о взрослении, не упоминая при этом жертвы. Вопрос по-прежнему таков. Чем нам придется пожертвовать ради развития, ради того, чтобы перейти на следующий жизненный этап? Одна из наиболее полезных целей психоанализа, как и, разумеется, религии, может состоять в том, чтобы отыскать, что еще могло бы нас вдохновить помимо нашей мегаломании. Предполагается, что наше развитие зависит от того, сможем ли мы отказаться от некоторых вещей, связанных с нашей детской самостью, главным образом от нашей приверженности фантазии тотальной самодостаточности. Иными словами, психоаналитические истории о развитии сплошь посвящены тому, как мы относимся к своей зависимости. Предполагается не то, что мы перерастаем свою зависимость, но что мы скорее прорастаем в нее, если такое возможно. Мы равным образом абсолютно зависим от других на протяжении всей жизни, просто наша зависимость принимает иные формы. Что все мы в некотором смысле те люди, которыми были, пока взрослели. И это, разумеется, влияет на то, как мы описываем отречение его, Как нам слишком хочется верить, от нас требует развития. Быть может, один из удобных способов поразмышлять о вопросе развития как отказа — рассмотреть, какое место в нашей взрослой жизни занимают детские воспоминания. Разумеется, поразительно, что мы так мало помним о своем детстве, хотя проживали каждую его секунду. Даже когда нам кажется, что мы помним о нем много, это все равно лишь небольшой фрагмент обширного набора нередко весьма сильных переживаний. Поэтому, если мы вслед за, скажем, Вордсвортом и Фрейдом принимаем современную идею детства как этапа, тем или иным образом образующего и определяющего взрослую жизнь, и согласно с находками столетней истории изучения детского развития, показывающей, что детство влияет практически на все, И детерминирует лишь очень немногое, мы все равно имеем дело с на удивление замутненным источником. В отличие от основополагающих священных текстов: детство в качестве своего рода аутентичного и аутентифицирующего начала или легимитирующего креационистского мифа явно не столь богато. Как бы нам ни казалось, что мы помним, все равно остаются обширные участки пустых или стертых воспоминаний. А те воспоминания, которые у нас есть, не всегда получают подтверждение от других людей или тех, кто, как казалось, в них фигурирует, словно припоминание детства — это какой-то необыкновенный акт вымысла. Детство всецело, солипсично, оно ускользает, когда мы пытаемся его вспомнить, несмотря на несколько ярких, иногда травматичных, а иногда нет воспоминаний, печатью которых отмечена наша память. Незабываемые сцены и драмы, которые мы считаем своим детством, могут даже оказаться, по выражению Фрейда, воспоминаниями-ширмами. Он намекает на то, что они, с какой стороны ни посмотри, не являются воспоминаниями о реальном детстве, а те наши воспоминания, называемые детскими, скорее сродни сновидениям или символическим сценам, в них попросту зашифрованы детские желания. Что память ближе желанию, чем исторической истине. Травматическим и травмирующим последствием подобного объяснения детских воспоминаний стало отрицание того, что ребенок может подвергнуться сексуализированному насилию. Но согласие с Фрейдом в его последовательном отрицании ряда вопиющих примеров детского страдания – Затемнило его подчас полезный и поучительный скепсис относительно воспоминаний детства и относительно того, что значит доверять им. Есть много разных способов подойти к детству серьезно. Разумеется, чем больше Фрейд слушал взрослых пациентов, припоминавших и воссоздававших свое детство, тем чаще он задавался вопросом, к чему же относилось это наблюдаемое воспоминание. Было практически невозможно проверить их точность, они менялись с каждым пересказом. Это привело Фрейда и его последователей к вопросу, что именно взрослые делали с собой и другими, рассказывая о своем так называемом детстве. Насущный вопрос звучал так, были ли эти воспоминания правдивы? Но затем возник не менее интересный вопрос, что люди хотели сделать воспоминаниями о своем детстве? о чем, говоря вкратце, состояла цель и функция памяти. Способом хотеть что или, конечно, способом говорить о чем является разговор о своем детстве. Когда люди не ищут мести или справедливости или реалистического признания их страдания, чего еще они могут искать в своем детстве? В конце концов, если детство это место, где нам нужно искать самих себя или тех, кем мы могли бы быть, У нас не так много материала и свидетельств, хотя все свидетельства могут и быть, быть где-то там. И, разумеется, из-за этого детским воспоминаниям, какими бы малочисленными они ни были, придают, как кажется оправданное, вместе с тем неоправданно, большое значение, и потому они представляются чем-то подозрительным. Их редкость, пожалуй, подчеркивает их ценность, но вместе с тем ставит ее под вопрос. И поскольку мы не можем не удивиться тому, как неизбежно выборочные наши детские воспоминания, столь немногие из многих, мы поневоле задаемся вопросом, что мы можем упускать и почему, и где все это есть. Не нужно читать просто, чтобы понять, что значимые воспоминания нельзя выдумать. И люди, умеющие по своей воле вызывать образы памяти, либо кажутся нам самыми неинтересными, либо вызывают у нас больше всего беспокойства. На довольно очевидные вопросы психоанализа о детской памяти был дан столь же очевидный научный ответ. Изучение и психоанализ детей как способ валидировать детские воспоминания взрослых людей. Нам всего лишь нужно было подобраться к истоку и понаблюдать за ним. Память оказалась бы информирована эмпирическим исследованием. Детство рассматривалось бы как процесс развития, а не набор воспоминаний. Однако зачастую не удавалось подвергнуть наблюдению как раз то, как дети использовали свои воспоминания, как они усваивали переживания. Даже детский психоанализ, как часто обнаруживалось, не мог снять покров тайны. И по очень простой причине детство не причина взрослости, а всего лишь ее предпосылка. Детство могло и, как оказалось, действительно объясняло некоторые особенности взрослого периода, но оно не позволяло объяснить и уж тем более предсказать саму взрослость. Дело было не в том, чтобы правильно понять отношения между взрослостью и детством, между взрослым опытом и памятью о детстве, а в том, можем ли мы сказать о нем что-нибудь интересное, новое и полезное. Если детство не изменить, что еще мы можем с ним делать? Мы не можем наблюдать за тем, как ребенок создает воспоминания, как он конструирует для себя свое прошлое, как перетолковывает свой опыт по мере жизни. И сам он не может. Детство, помимо всего прочего, настолько же неуловимо для ребенка, насколько оно будет неуловимым для него, когда он повзрослеет. Но говоря о нашем детстве, мы рассказываем о чем-то, что важно для нас, даже если мы не всегда знаем, что это такое. Ясно, однако, что, откладывая в сторону ребяческие вещи, Мы откладываем их куда-то, а поскольку мы были вынуждены отложить их или только некоторые из них туда, то значит мы знаем, где именно они находятся. Иными словами, нам следует помнить, что отрекаться значит отдавать, и задаваться вопросом, что, кому и ради чего мы отдали то, от чего отреклись. Текст читал Максим Киреев.